Глава третья. Любопытство. Нашего бога звали Эар, а народ назывался эарцами. С этим именем был связан один важный момент. На Э назывались только потомки первых племен, которые бог создал, чтобы ему служили. Эрано-Экто. Вот мое полное имя. Династию Экто создали одно из первых. Седьмой, если быть точным. За века ее представители заняли десятки новых доминионов. Где-то ветви угасали, где-то продолжали жить, где-то их фамилии менялись. Чтобы не было путаницы, когда удачливый ловец отделялся, он получал вторую фамилию — Рано-экто-видящий. Так звучит мое полное имя. Говорят, носители древней фамилии имеют ярко выраженные черты нашего народа. Спроси, кто в чём наша особенность, и последует незамедлительный ответ — любопытство. Любопытство, которое часто не знает границ. А уж сколько нам историй рассказали о том, как чрезмерное любопытство стало причиной гибели ловца? Нет ничего хуже, чем утратить это качество. Это равнозначно смерти. Если не тело, то духа точно — Забери у нас любопытство, это будет уже не представитель народа эаров, а пустая оболочка. Также нет ничего хуже, когда любопытство пожирает тебя. Я знаю много примеров. Разрезать себя на кусочки, чтобы посмотреть, что внутри — это классическая история тех, кто двинулся мозгами, не выдержав частички Бога внутри. Наши преподаватели еще говорили, что только истинный Рао мог преодолеть его зов, подчинить любопытство, эту мощную энергию и направить ее в продуктивное русло. Тех, кто погиб, называли шлаком, отбросами вида, которые отбраковывались естественным отбором. Обо всем этом я успел подумать, пока бежал к матери. Бежал, громко сказано, конечно, изрядное преувеличение. Суетливо ковылял, если говорить прямо. Но кому нужна эта прямота? Поэтому в своих глазах я бежал, дав волю любопытства. «Ма!» — крикнул я издалека и запнулся. «Мать, матушка, женщина, но не мама. Язык не поворачивался так ее назвать, поэтому пусть будет «ма». На это я еще согласен, а женщине приятно. Вижу это как ясный день и без всяких даров. «Чего тебе, Кар?» «Кажется, я уже говорил, что у меня идиотское имя. Если сейчас за мной наблюдают сверху, то надорвут животы, услышав его. Но еще хуже сокращение от имени. Кар?» «Нет, женщина, ты серьезно? Ты так ненавидишь собственное дитя?» «Кар, Кар, и будет карандаш». «Тьфу». Подавив раздражение, я перешел к тому, ради чего сюда бежал. Летел над землей, как выпущенная стрела. Безруким лучником выпущенная. Но ну, летел же. Хм. А чем занимается Гаран? В данный момент Элиза ухаживала за лошадью. Телегу она успела загнать на постоялый двор. Саму кобылу подвела к водопою и сейчас начесывала ей бока. Других лошадей здесь не было, да и навес для них мал. Пара еще поместится, и все. Не сильно здесь гостей ждут. «Ты разве не знаешь?» Удивилась она и сразу же нахмурилась. «Ну да, ну да. Я же по голове получил». Местные дремучие, но про связь удара копытом в лобешник и проблем с мозгом они знают. Поэтому я часто ловил на себе взгляды, теперь, как выяснилось, брата и сестры. Внимательные, цепкие и обеспокоенные взгляды. «Да?» — нахмурился и я. «Где-то внутри свербело ощущение, что и правда знаю, но хоть убейте, не могу вспомнить». «Как же это раздражает». «Как ты себя чувствуешь?» — подошла Элиза и положила прохладную ладонь мне на лоб. «Нормально. Голова разболелась от твоего вопроса». В моем голосе прозвучало осуждение. «Так чем он занимается?» зачем его нанял староста и что такое столб столб ну огляделась она беспомощно словно пытаясь найти в окружающей действительности подсказку что делать с сыном наивное в окружающей действительности можно отыскать только лепешку дерьма которую наша лошадка отложила прямо сейчас еще небольшой сарай откуда тоже воняет дерьмом но уже другим да сам постоялый двор «Одноэтажная, узкая и длинная изба без окон. Изысканной архитектуры я здесь не встречал». «Можно её увидеть?» Направил я её мысли в нужную сторону. «Можно, наверное». Лиза была не самым сообразительным и быстродумающим человеком. «Но лошадь...» «В общем, мне пришлось дожидаться, пока она закончит, занесёт вещи в дом». закроет ставни на повозки и после этого подойдет ко мне. Я в работах не участвовал. Мал был слишком для этого, да и слабость ощущал. Вместо помощи я стоял над душой Элизы и смотрел на нее в ожидающие. Может, это и невежливо? Но так скажет кто угодно, только не арец. Наши знают, что это зуд любопытства. От него нельзя избавиться, только уменьшить, да и то надо знать как. «Ты еще хочешь узнать?» «Да она издевается. Я закивал головой так часто, что Элиза улыбнулась, взяла меня за руку и повела куда-то. За руку брать не обязательно, но... Я и не на такие жертвы готов пойти». Долго идти не пришлось. Постоялый двор располагался рядом с домом старосты. «Десяток шагов пройди и попадешь к нему». В самой деревне заборов не было, А вот стена, эту деревню защищающая, имелась. Сложенная из крепких бревен, она опоясывала всю территорию. Я в этом видел плохое предзнаменование. Дома стоят кучно. Личных территорий можно сказать, что и нет. Дела свои люди вели за стеной, и чем там занимались, я никогда не видел. Когда вышли с Элизой, увидели, что они как раз возвращаются». На нас бросали подозрительные взгляды, но ничего не говорили. Кто-то даже кивал женщине. «Видел я здесь и детей. Немного, но одна шайка наберется. Не обратил бы на них внимания, не поглядывая ни на меня и не тычь пальцами». Элиза обогнула дом староста и привела меня. «Столб? Он и в другом мире, столб. Почти. Этот больно уж хитрый какой-то». Высотой метра два, с отметками по кругу, а еще блестит в лучах заходящего солнца. «Это столб», — сказала женщина, вкладывая в последнее слово какой-то особенный смысл. «А что он делает?» «Предупреждает». «О чем?» «Если она думает, что меня смущает собственное незнание, пусть думает дальше. Не стыдно быть глупым и задавать вопросы. Стыдно быть глупым и молчать». «Об угрозе?» «Какой?» «Дамочка, я так могу вечно продолжать, а ты?» «Мало ты мал ты — потрепала она меня по волосам. «Если я сейчас выдам логическое рассуждение о том, что раз Гаран этим занимается, раз опасность приходит по ночам, значит, я сам могу с этим столкнуться и лучше быть в курсе проблем, чем сидеть в неведении, она сильно удивится». Образ дурака, у которого с мозгами не всё ладно, точно по швам пойдёт. Поэтому я зашёл с козырей. «Ну, ма Женщина вздохнула, тяжко так. Плечами повела, куда-то вдаль посмотрела и всё же ответила. «Этот столб показывает, кто к нам заявится с границы». «Ох как! Терпи, Эрана, терпи. Вопросы лучше задавать по одному». а что он показывает сейчас как понять мать указала куда смотреть это отметки до кудада свечение доходит к тому и стоит готовиться каков процент точности срабатывания женщина спрошу попозже как придумаю обоснование откуда я знаю что такое проценты и как только уверую что ты сама знаешь этот термин это опасно Сделал я испуганное лицо. Ловцам знаний часто приходится идти на всякие хитрости, чтобы получить желаемое. Врать доверчивым женщинам — одна из таковых. «Когда как?» — ответила она неопределенно. «А гарант чем занимается?» «Он сам тебе расскажет». Мать посмотрела мне за спину, я обернулся и увидел мужчину, выходящего от старосты. «Что вы тут делаете?» — спросил он с подозрением. Карл спросил, что за столб. «Просил показать», — сказала она с нажимом. Мне показалось, что в ее голосе прозвучала жалоба. Мол, вон какой сынок настойчивый. «Так это все знают», — почесал репу Гаран. «Именно репу. Другим словом, здесь не обойдешься». «А я нет», — ответил ему, скрывая раздражение. «Что за отметки? Кто к нам придет ночью?» На меня уставились две пары подозрительных глаз. «Не к ночи об этом говорить, а то кошмары снится будут», — покачал головой Гаран. «Идите в дом. Пора укрыться». «Отчего укрыться, от чего укрыться «Только Эар знает, сколько титанических усилий мне потребовалось, чтобы не навалиться на мужчину с вопросами». «Ничего, немного терпения я найду». Это тайна, если она общеизвестна, от меня никуда не убежит. Опасность, да такая, что маленькому ребенку должны кошмары по ночам сниться, и отсутствие ответов на вопросы, это достаточный повод, чтобы решиться на авантюрное безумство. Например, выйти ночью на улицу и своими глазами посмотреть, что же там происходит. Как мне казалось, я составил идеальный план. Дождался, когда Элиза уснет. А спала она хорошо, подложив руку под голову и похрапывая. То, что она так беззаботно спит, пока ее брат рискует, успокаивало расшалившееся воображение. Будь угроза существенна, тогда она бодрожала как лист на ветру. С другой стороны, никто не отменял вероятности, что эта женщина обладает воистину стальной нервной системой, которую никакие невзгоды не сломят. Должен признать, что, проворачивая свой план, я нервничал. Ночь — неизвестная угроза. Чтобы успокоиться и подготовиться к непредвиденным случайностям, стащил у Элизы разделочный нож, которым она часто пользовалась в хозяйстве. Стоило взять его в руки, как я догадался, что зря поверил в силу этого оружия. Нож оказался каменным. да и неудобным. Как таким отбиваться от угроз? Всего моего воображения не хватит, чтобы представить. Нож я оставил себе. Он придавал капельку уверенности. Сложнее всего было выбраться на улицу, при этом не скрипнув дверью. Я специально вечером проследил, где здесь и что скрипит, чтобы не подставиться. Все прошло без запинки. Если и было что-то, способное разбудить эту женщину, то уж точно не тот шум, который я сотворил. Ночь встретила прохладой и запахом сырости. Дождя пока не было, и это хорошо. Не придется мучиться, вытирая ботинки от грязи, когда вернусь. Ботинки. Еще одна деталь, которая мешала мне оценить общий вид места, где я оказался. Кожаные, качественно сделанные, непромокаемые. Красивыми их сложно назвать, а функциональными – вполне. Кто-то же их сделал – добротная вещь. Да и не сказать, что брат с сестрой голодают. Их тайник с монетами я еще три дня назад вычислил. Залез туда и обнаружил, что накопление у них есть. Так почему же нет нормального ножа? Ну да ладно. Сейчас на другом сосредоточусь. Двинулся я в сторону стены. Ворота были закрыты наглухо, на улице никого, никаких признаков жизни. Жители попрятались по домам. Стена невысокая, в три моих роста где-то. А я низкий, по пояс гарану. Сам мужчина, если руку вытянет, легко до края достанет. Я пусть и маленький сейчас, но преодолеть столь нехитрую преграду – плевое дело». Да тут любой ребёнок справится в лёд. Хватает, за что зацепиться. Подтянувшись, посмотрел, что там, с другой стороны. Ничего. Темнота. Ладно, идём дальше. Мне потребовалось минут пятнадцать, чтобы найти Гарана. Управился бы быстрее, но осторожничал, да и ночью ничего не видно. С луной тут какие-то проблемы. В смысле, никогда не видел её». Наверное, по той причине, что ночи проводил под крышей. А сейчас тучи, поэтому и нет. Кстати, еще один факт. Ни разу на моей памяти мы не передвигались ночью. Пожалуй, уже можно заключить, что темнота достаточно опасное время, чтобы одиночки в обязательном порядке прятались по деревням. Гаран нашелся в метрах в пятидесяти от стены. Стоял он в компании еще трех мужчин. Сам дядя легко выделялся на их фоне за счет непропорционально больших ручищ. Что делают, о чем говорят, не разглядеть и не расслышать. Если бы не костер, который они развели, ты вовсе ничего бы не заметил. Осмотрелся, спустился вниз и пошел занимать обзорную точку получше. Спустя минут пять устроился почти с комфортом. «И где зрелище?» А не было его. Мужики стояли возле костра, периодически подкидывая дровишек. Искры разлетались в стороны, а я тихо завидовал. Ночь-то прохладная. Им наверняка тепло, не то что мне дурню, который вышел в чем спал. Немного времени прошло, когда мое любопытство сцепилось в смертельной схватке с холодом. Нет-нет, да и подумывал вернуться в теплый дом. Не дай бог еще элиза Лиза проснется. Никогда ее в гневе не видел и не собираюсь. В итоге победило любопытство. Когда я трясся от холода и пытался, сидя на заборе, согреться, мужчины у костра засуетились. Гаран поднял что-то с земли. Что-то похожее на оружие. Большой молот или что-то вроде того. Он вышел вперед и... И я ровным счетом ничего не разглядел. Драка происходила вне костра, а ночь была слишком темная, чтобы различить детали. Единственное, я услышал рык, который быстро оборвался. Гаран и остальная троица вернулись к костру, притащив с собой какую-то тушу. По размерам с жеребенка где-то. На этом я свое любопытство частично удовлетворил и решил, что лучше вернуться в дом. а то еще заболею и умру от воспаления легких. Вот смешно будет. Не мне, само собой. Единственное, что мне нравилось в бытии маленьким ребенком, это то, что меня не воспринимали всерьез. В то же время это жутко бесило. Вот такая незамысловатая амбивалентность бытия ловца знаний. «Как прошло?» спросила Элиза, когда Гаран вернулся под утро. «Обычно», — ответил он устало. «А как еще может ответить не самый молодой мужчина после ночи без сна?» «И хорошо», — ответила она буднично, как человек, который ни капли не беспокоился. «Дядя Гаран», — поднялся я с лавки, — «а где ты был ночью?» «Делом занимался». «Каким делом?» «Ребятки, вы не на того напали». «Не особо прибыльным сегодня ночью», — ответил мужчина. «Мало добычи?» — поинтересовалась Элиза, поглядывая на меня. «Всего один сурхи. Сама знаю, что у него цена только шкура». «Кто такие сурхи?» «Ну, тут понятно, кто задал этот вопрос». «Это неприятное создание, похожее на лягушек с крепкой кожей». Мать скривила губы, но Гаран этого не заметил. Или сделал вид, что не заметил. «Дядя, Гаран...» «Фу! Аж самому мерзко говорить, как ребенку!» «А почему у вас такие руки большие?» «Эй, шкет!» — удивился мужчина. «Что-то ты говорливым стал». «Это плохо?» — спросил я, наклонив голову. «Не знаю». смутился тот. «Иди умываться», скомандовала мать. «Но мне интересно, кто такие сурхи, откуда они приходят, что с ними делает дядя Гаран, при здесь столб?» «Элиза», — повернулся мужчина к сестре. «Никак у нашей кобылки-то копыта волшебные. Раньше твой мальчонка не был настолько любопытным». «А мне мозги прочистило», — ответил я с серьезным видом. «Они взболтались?» и что-то там переклинило. «Мне теперь все интересно. Жуть как интересно!» Добавил я, чтобы донести всю степень вселенской несправедливости, когда одному маленькому арцу не отвечают на вопросы. «Может, это и к лучшему?» Заметила Элиза, как мне показалось, чтобы в первую очередь себя успокоить. «Точно к лучшему!» – закивал я головой. «Так почему у тебя такие руки?» Выставил я палец и указал на Гарана. Подумал было подбежать и потыкать их, но чужих людей. Пусть и наполовину чужих, а наполовину своих. Нет уж, это как-то слишком. Рано тебе об этом знать. А когда станет не рано? Когда подрастешь. А когда подрасту? Ну, замялся он. Что, не нравится психологическое давление? То ли еще будет. Я вас научу на вопросы отвечать. «Дядя Гаран», — протянул я жалобным голосом. «Как получить такие же руки?» «Зачем они тебе?» «Хочу быть таким же сильным, как вы». Гаран и правда был сильнее обычного мужчины. Я как-то раз видел, как он повозку приподнял. Только вот сила эта ущербная. Когда руки сильны, а остальное тело нет, это создает перекосы. Не просто же так он страдает от боли то в одном месте, то в другом. «Не советую тебе этого парень покачал он головой, как человек, который давно устал страдать. «А что советуете?» «Карандаш!» «Мать все же не выдержала». И отвесила мне подзатыльник, чего сама и испугалась, смутилась и предпочла накричать на меня. "Иди умывайся", к кому сказала. Опустив голову и приняв вид самого страдающего во вселенной ребенка, я отправился на выход, к дождевой бочке, где ледяная вода. Канализация, раковина, техника нет. Местной деревне до этого очень далеко. Свои попытки разговорить взрослых я не оставил. Умылся, вернулся и продолжил натиск. Я спрашивал, пока Элиза готовила есть, пока мы ели, пока она торговала, в промежутках между клиентами, пока Гарант смотрел телегу. Даже когда он лёг спать, я насел на него с вопросами. подла? «Да. Но они сами выбрали свой путь». Достаточно было всего лишь ответить на вопросы, чтобы я отстал. «Почти». Ответы порождали новые вопросы, и я не видел причин останавливаться. Как-никак от этого зависела моя жизнь. «Откуда такие руки?» Практиковал таинство крепких рук. «Что за таинство?» «Таинство, оно и есть таинство». К сожалению, не всегда получалось добиться вразумительных и исчерпывающих ответов. Какие еще есть таинства? Да много их. Крепких, сильных, быстрых, ловких рук, ног, пальцев и прочих частей тела. Шуточки, которые так и просились на язык, я придержал при себе. Несмотря на то, что очень уж хотелось спросить про крепкий нефритовый жезл, да ловкий и ласковый язык. То, что в этом мире есть знания, которые называют таинствами, порадовало. А то, что эти таинства калечат людей, не очень вдохновило. Гарант честно объяснил, что по молодости ему досталось одно такое. Крепких рук, как нетрудно догадаться. ну он его лет десять и практиковал. Руки от этого и выросли. Будь у него полноценное таинство всех остальных частей тела, Перекоса бы не случилось. На вопрос, как добыть все таинства, Гаран долго смеялся и ответил, что это удел аристократов. Уже лучше. Мне нужно искать учителей аристократов, чтобы таинствами овладеть. Похоже на план. Добыл и другие ответы. Сурхи приходят с границы. Граница – так называют то, откуда является ночь. На этом ответе у меня закрались подозрения, что ночь — это не совсем то, что обозначает время суток. К сожалению, Гаран уперся и не дал ответа лучше, чем «ночь — это ночь». Также я узнал, где нахожусь. Эта земля принадлежит герцогу Урсувайскому. Герцогство расположено в доминионе трех герцогств, что бы это ни значило. Второе принадлежало некоему «темному герцогу». Третье — герцогу дороманскому. Почему-то при упоминании герцогов у меня разболелась голова. Я этому не придал значения и продолжил допрос. Иногда от меня пытались отделаться. Иногда это получалось, но ненадолго. Гаран объяснил, что граница — место нехорошее. Там обитают твари, которые иногда пробираются на земли и разбредаются. Также он объяснил, что это как стихийное бедствие, как приливы и отливы. Столбы нужны для того, чтобы предсказывать, какие обитатели просочатся через границу. «Они каждый день приходят?» «Нет», — отвечал он, валяясь на скамье. «Раз в три-четыре дня кто-то заявляется». Иногда чаще, иногда реже. И много тварей появляется. Сделал я круглые глаза. Когда как. К нам в основном из племени сурхи приходят. Иногда кто-то другой, не спрашивай кто. На лице гарана мелькнул, если не страх, то опасение. Это тебе точно рано знать. Как скажешь, покладисто согласился я. почему бы и не сделать приятное человеку, который дал так много ответов? В череде бесконечных вопросов было и еще кое-что, чем я занимался. В какой-то момент, когда Гарант спал, а Элиза торговала, я остался предоставлен самому себе. Недолго думая, отправился исследовать деревню, где и познакомился с местной детворой. На свою беду.